Глава шестая. Слово это пригвоздило его к месту, будто тяжкое обвинение. Маленький перст, указывающий на него. Палец пятилетнего мальчика. Абсурдное совпадение лишило его сна. Почти всю ночь Пьетро Джербер ворочался в постели. Хотя разумом он отрицал всякую возможную связь с драмой, пережитой им в одиннадцать лет, Эмоциональное потрясение давало о себе знать. всплыли на поверхность те же чувства, какие он испытал летом 97-го, когда вместе с беспечным неведением зла преждевременно прервалось и его детство. Весь день он возвращался мыслями к безумной связи между запиской и его прошлым. Если бы у него не оказалось столько свободного времени, а приходилось бы заниматься пациентами, ему было бы трудно на них сосредоточиться. В голове вертелись только Ишио, Дебора, Эторе, джованоны Данте, компания в Порто-Эркуле. За исключением кузена Ишио, с остальными Джербер давно потерял контакт. Что с ними стало Как они росли с грузом того, что могло случиться с Дзеном? И главное — Задумывались ли об этом до сих пор, или изгнали произошедшее из памяти, и в случае, если не смогли забыть о трагедии, как она повлияла на их дальнейшую жизнь. У Пьетро Джербера не было причин вспоминать о малыше Баттиголе, разве что в сырые дни, когда немного ныло сломанная в детстве нога, и он отодвинул Дзена Дзануси от в дальний уголок памяти. Там он намеревался его оставить до тех пор, пока не придет его собственный час. Может быть, на пороге смерти он разберется со своими угрызениями. Но вот Майя Сало и десятилетняя девочка вынудили его заняться этим раньше. Доктор Джербер, вашему за этим может стоять что-то, кроме шизофрении нет не может поэтому около трех часов зимнего дня пьетро джербер сидел в дефендере который сеньор б содержал в идеальном порядке и оставил ему и ехал в сан джемьянно пересекая поляк янти убаюканный видом пологих холмов размышлял над каверзным случаем в который по глупости влип. Наверное, стоило сразу решить вопросы и не тратить времени зря. Но, несмотря на все усилия, отстраниться не удавалось. Штука в том, что Эва писала записку не для него. Ведь Майя ее предлагала всем терапевтам, к которым обращалась, и которые отказались заниматься этим случаем. Невинная уловка, чтобы привлечь их. Но никто не попался. «Да и я тоже», — сказал себе психолог. «Возможно ли в таком случае, что послание на листочке адресовано лично мне?» «Конечно, это не более чем игра случая». Карл Густав Юнг называл это «синхроничностью». «Тот день, когда ты решишь сесть на диету, кто-нибудь обязательно подарит тебе коробку конфет», — говорил сеньор Б. «Жизнь полна...» неожиданных поворотов судьбы. Но мы отдаем себе в этом отчет только когда вынуждены обратить на них внимание. Отец и Юнг были правы. А гадалки и прорицатели давно поняли, как использовать этот принцип в ущерб незадачливым простакам. Рассуждения Пьетра Джербера шли по накатанной колее, и психолог на короткое время почувствовал облегчение но потом логика начинала пробуксовывать, натыкаясь на одно и то же препятствие. аримо Римо, гипнотизер задавался вопросом, как слово «анахронизм», которое, насколько ему было известно, уже исчезло из лексикона самых маленьких детей, попало к десятилетней девочке, рожденной в новом тысячелетии. Было в этом нечто странное. Он твердил себе, что пустился в путь, дабы помочь Эве, на самом деле ехал навстречу с воображаемым другом девочки. Большой белый дом возник между двух пологих холмов среди оливковых рощ и виноградников. Этот дом, окруженный кипарисами, суровыми и строгими, словно королевские стражи, можно было различить за несколько километров». Имение О'Нелли Кателлани простиралось на несколько гектаров, и его делила надвое грунтовая дорога. Джербер осознал, насколько обширна его площадь по времени, которое потребовалось Дефендеру, чтобы достичь особняка, построенного в конце XVII века. Солнце едва начало клониться к горизонту, когда внедорожник въехал в массивные черные ворота, и чуть позже, подняв тучу пыли, затормозил на площадке у фонтана из серо-голубого песчаника. Воду давно отключили, и в чаше скопилась зеленоватая каша. Джербер вылез из машины и оттянул ворот свитера, который надел под плащ. Небритый подбородок терся о шерсть и нестерпимо чесался. По правде говоря, все его раздражало, он нервничал. И все же огляделся вокруг. Поместье было... Великолепные, но запущенные. Штукатурка на доме облупилась в нескольких местах. Лужайку заполонили сорняки, а кусты давно следовало подрезать. Рядом с домом находился фамильный склеп, который доктор не отказался бы осмотреть. Но заметил, что крыша там и сям прохудилась от непогоды и небрежения. Куски черепицы валялись у самых стен, и никто не озаботился их убрать. Джербер услышал, как его окликают, и обернулся. Майя сал ушла ему навстречу. На ней было серое шерстяное платье, плотно облегавшее бедра и доходившее почти до колен. «Добро пожаловать, доктор», — протянув руку, сказала она с особым чарующим выговором между финским и флорентийским. Казалось, она была искренне рада его видеть. Джербер пожал ей руку, задаваясь вопросом, Насколько придирчиво Майя выбирала платье для встречи с ним. И тут же выбронил себя же такие мысли. «Здесь очень красиво», — заметил он, озираясь только, чтобы оторвать от нее взгляд. «Да, красиво». «Жаль, правда, что никто за этим не следит», — ответила девушка с огорчением. Потом указала на дом. «Пойдемте, сеньора Ванини сварит нам кофе». Они прошли мимо целого ряда залов, по длинным коридорам, отделанным старинной плиткой. Над их головами выселись потолки, покрытые фресками и лепниной. Белые чехлы покрывали мебель прошлых веков. Лампы, картины, люстры и зеркала были обернуты в бумагу, чтобы не садилась пыль. Казалось, они шагают среди толпы призраков. «В доме больше пятидесяти комнат», — пояснила Майя. Но, как я вам уже говорила, мы занимаем лишь несколько в восточном крыле. В тишине обширных залов малейший звук отдавался эхом. Подходя к кухне, Джербер вдруг услышал непонятный звон. Чуть позже они переступили порог большой комнаты, где стоял огромный дубовый стол. Колоссальных размеров вытяжка над глубоко утопленным в стене камином буквально нависала над ними. «Я просто счастлива, что Майя убедила вас», заявила сеньора Ванине, протягивая Джерберу руку. Пожимая ее, Джербер понял, что из кухни звенел серебряный браслет с подвесками в форме дикобразов. «Женщина лет сорока пяти, приятной наружности, типичная тосканка, прямодушная и непосредственная, волосы завязаны в хвост, глаза — чуть подкрашены, белая блузка, джинсы, спортивные тапочки. «Совсем не так представляешь себе домоправительницу», — подумал Джербер. Адели навели в Порто-Эркуле скорее походила на старую деву, хотя в те времена была ненамного старше сеньора Ванини. Вскоре домоправительница налила им с Майей свежесваренного кофе. «Наконец кто-то займется душевным здоровьем бедной девчушки», — заметила она. «Я все еще не уверен, что смогу разобраться в случае Эвы», — уточнил психолог, беря чашечку. «Он не хотел пробуждать ликование, прежде чем познакомиться с девочкой». «До поры до времени лучше никого не обнадеживать». «Сеньора Вани не знает, как обстоят дела», — вмешалась Майя. «Я ей все объяснила», — добавила она, испепеляя женщину взглядом. «Что же, доктор?» «Если вы не возьметесь за лечение Эвы, это будет настоящей катастрофой», — высказалась та, наплевав на молчаливые упреки Майи. «Бедному ангелочку и без того не сладко живется. Совсем одна, в доме, который разваливается на глазах. А мать шляется по всему миру, бог знает зачем, и дочка для нее помеха. Прошу тебя», — попыталась Майя ее остановить, — «нет уж, я расскажу». Женщину буквально прорвало. «Знаете, сколько времени графиня Анелли Котелани не видела свою дочь?» — осведомилась она с презрением. Джербер не знал, но был уверен, что ему немедленно откроют возмутительную правду. «Шесть месяцев!» — в самом деле воскликнула Ванине, показывая число на пальцах. «Даже на Рождество не приезжала!» Она бурно жестикулировала, и браслет с дикобразами позвякивал в такт ее речам. «Пожалуйста», — тщетно просила Майя, — «у меня муж и трое сыновей». Иногда и меня одолевает искушение взять да удрать от них. Но я ни за что бы их не бросила, — упорно продолжала домоправительница. А теперь, в довершение всего, Эва должна терпеть выходки воображаемого дружка. Она разгневанная и обижена по-настоящему, — заметил Джербер. Как и Майя, она очень привязана к девочке. Насколько психолог понял, сеньора Ванине занималась уборкой и готовила еду. Каждый вечер возвращалась в городок Сан-Джеминьяну к своей семье. Домоправительница собиралась продолжить инвективу, когда Джербер увидел, как в дверном проеме на миг показалась белокурая головка. Она тут же исчезла, но Джербер кивком указал на дверь, открытую в коридор, и быстро приложил палец к губам, подавая Ванине знак умолкнуть. Он задавался вопросом, где все это время находилась девочка. — Теперь он это знал. Отставив пустую чашечку и вставая из-за стола, доктор проговорил. «Теперь настала пора познакомить меня с Эвой».